Глава одиннадцатая. Сабина. Наивно полагаю, что хуже, чем сегодняшняя тренировка, уже не будет. Будет. Моя встреча с сыном ректора, Бастер, как же он раздражает меня, но в то же время должна признать, его помощь может быть очень кстати. После тренировки чувствовала себя разбитой. Почти в прямом смысле слова. Я столько раз падала на арене, что на теле появились синяки и ссадины. Тёплый душ смыл усталость и грязь. Закуталась в махровый халат и вернулась в комнату. Нужно быстрее переодеться и позаботиться о чае и учебном пособии для Бастера. Для начала попытаюсь выяснить, насколько сильно он просел в теории. Нужно провести небольшой тест. Дверь распахнулась внезапно. От неожиданности закрыла грудь руками, плотно сведя ноги вместе, уставившись на Бастера, который ехидно ухмылялся, неторопливо скользя по моему телу оценивающим взглядом. «Немедленно отвернись!» — гневно закричала, махнув рукой. В лицо Бастера ударил сильный порыв ветра, снося его с ног. Чертыхнулась и, схватив с кровати халат, закуталась в него и бросилась закрывать дверь, пока любопытные соседки не набежали на шум. А сердце бешено выпрыгивало из груди. «Я была готова провалиться сквозь землю, сгорая от стыда» идиот!» — негодовала я, хватая из шкафа чистое бельё и рубашку с брюками. «Неужели не учили стучаться?» Бастер лежал на полу, приподнявшись на локтях, и поражённо смотрел на меня. «Это было невероятно просто!» «Было что? Ты о чём вообще?» Ещё больше разозлилась я. «Если он говорит о моём теле, я о стихии!» Усмехаясь, словно догадавшись, о чём я подумала, произнёс он и поднялся. Ты не плела заклинание. Голая магия, чистая, первозданная. Она будто струилась по твоим рукам. Ты бредишь. Огрызнулась и спряталась за дверцей шкафа. А сейчас отвернись и будь хорошим мальчиком. Бастер криво ухмыльнулся, скрещивая руки на груди. Да чего я там не видел? Угрожающе занесла руку, а по занавескам пробежал ветерок, колыша их. Коснулся волос Бастера и растрепал, как бы предупреждая. Понял. «Мне дурак?» Он отвернулся, но я кожа ощущала его насмешливую улыбку, которая выводила меня из себя. «Слушай, ты должна рассказать куратору». «Не должна», — отозвалась тихо, одеваясь. «Как только узнают о том, что у меня пробудилась вторая стихия...» «Воздуха», — любезно помог этот гад. «Воздуха», — процедила сквозь зубы. «С меня не слезут, требовать будут в два раза больше. А я и с одной то стихией не справляюсь». «Ну, это не проблема», — самоуверенно заявил он и обернулся, как раз в тот момент, когда я застёгивал рубашку. «Что за безвкусица?» Скептически хмыкнул и неожиданно приблизился. Взял за пуговицы и ловко стал расстёгивать, одну за другой. «Не делай так больше», — тихо попросила я. Бастер закатил глаза и огляделся. «Ты не приготовила чай?» «А где пирожные?» — парировала я. Бастер посмотрел на свои руки и тихо выругался. «Значит так, бери все свои учебники, и что там нужно для занятий со мной? И ступай в комнату отдыха, готовь чай, я скоро», — пообещал он и выскочил за дверь. «Вот ведь огненный ураган, у него точно всё время подгорает в одном месте». Вздохнула, надела обувь и стала собирать свои тетради с записями в сумку. «По ним мне проще будет учить эту бестолочь». Я очень надеялась, что комната отдыха будет пуста. Но в последнее время удача покинула меня. На кожаных диванах, которые стояли полуквадратом, расселась вся эльфийская братья. «Только не смотреть на Лориэна!» «Только не смотреть на лориена «Чёрт, посмотрела!» Быстро отвернулась, пряча пылающее лицо за волосами, и кинулась к плите, чтобы поставить чайник нагреваться. Голоса за спиной стихли. «Что же тебе не сидится в своей комнате, рыжая?» Прошипел знакомый голос. «Ариэлла», — недовольно одёрнул её Лориэн. «Почему же я должна там сидеть?» Поинтересовалась, внутренне содрогаясь от волнения, и повернулась. «Эта комната общая. Я могу приходить сюда, когда захочу». Зелёные глаза эльфийки угрожающе сверкнули, но она вдруг усмехнулась и медленно кивнула. «Твоя правда, заучка. Прекрати» оборвал Лориэн и поднялся ко мне навстречу. «Пришла передохнуть или позаниматься?» — спросил он, кивая на мою полуоткрытую сумку с тетрадями. «Позаниматься», — улыбнулась в ответ, и едва не пропустила момент, когда вода в чайнике закипела. Спохватилась и сняла его с плиты, поставив на специальную подставку. «Ты много учишься?» Лориэн подошёл ближе и встал рядом. Меня коснулось ласковое тепло, успокаивая. Против воли на губах растянулась улыбка. «А я видела, что у нашей заучки проблемы с боевой магией», прозвучал еще один ядовитый голос. «Молли Сайс. Ее только не хватало». Лориен заинтересованно выгнул бровь. «Я не совсем хорошо управляюсь с магией, и физическая подготовка проседает», натянуто улыбнулась я, поясняя. «Не совсем хорошо?» усмехнулась Молли, качнувшись на каблуках. «Да ты вообще ничего не можешь». «Ну, для этого у неё есть я». Бастер обошёл брюнетку, прожигая Лориена пристальным взглядом. Посмотрел на меня, на пустые чашки и недовольно скривился. «Ты даже чай приготовить не в состоянии. Я что, послал тебя болтать со всякими?» «Под всякими он эльфа подразумевает». «Пойдём уже», — вздохнул Бастер, перекидывая коробку с пирожными в другую руку и взял меня под локоток. «Здесь нам всё равно не дадут позаниматься». «И куда мы?» — опешила я, оборачиваясь на хмурого Лориена и на не менее злую сайс. «Ко мне», — беспечно хмыкнул Бастер, едва ли не волоча меня за собой. «Расслабься», — усмехнулся он. «Меня не интересуют трусливые заучки с посредственной внешностью», — остановился и смерил меня хитрым взглядом. «Но должен признать, тело у тебя». Выдернула руку и наставила на Бастера указательный палец. «Только произнеси это вслух». «И что?» — насмешливо поинтересовался он, выгнув хищную бровь. «И всё. Ветром сдует», — пообещала ядовито, поражаясь собственной смелости. «Ну, или глупости». Бастер притворно вздохнул. «Пойдём уже, воинственная моя, у нас дел не в проворот. Мне из тебя ещё боевика делать?» «Очень смешно», — огрызнулась я. Но, кажется, Бастер был серьезно настроен.